Глава 4. Этот отличился в турецкую кампанию 877-78 годов на Черном море. Успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был новейший. Русские вместо торпед запускали паровые катера шестовыми минами, которые надо было завести под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательный офицер, другой матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, полил изо всех пушек. Иногда они успевали его боднуть в бок бомбы. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим — неприятности. Матрос и офицер мчались назад. Если не успевали, то выпрыгивали и спасались вплавь.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 Адмирал взял с собой все золотые франки, какие у него были. Немного и никак не мог их проиграть. Куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рассуждай и не открывайся. Дошел он до редкого события. Сорвал банк Монте-Карло. Сколько в точности не помню. 3 миллиона или же 5 миллионов франков. Одним словом, в этот день банк прекращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Выплатили ему деньги, он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу. Присмотри, мол, хорошие именницы поблизости. И отправил сколько-то тысяч франков в задаток. Сам же пошел со своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приезжая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. Будучи в Италии мальчика, мы с отцом заставали еще в портах людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горожан. Так он добрался до Константинополя. Оттуда дед получил от братца телеграмму «вышли 100 рублей». Все миллионы спустил. Было это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосходительством. Я видел его в парадной форме, ослепительное зрелище. С этой формой тоже был случай на моей памяти в девятьсот шестом году. В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ладили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присматривать эпизодическое состояние бессловесных скотов, кормящих всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Адмирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит на них, «Что вы языками попусту чешете? Как так губернатор противится? Раз дело правое, значит заставить его надо». Велел заложить карету четвериком: на козлы кучер, на запятки матрос его бывший. Он любил ездить по-старинному. А в карету приказал посадить полдюжины овец. И поехал в Калугу. Подкатил к губернаторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал во всем обличии, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство вошел в переднюю. «Мне, — говорит, — сообщили, что ты против ветеринарных мер. На ты его начальственно. Надо, — говорит, — вводить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милейшие полдюжины своих овец. Лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. Но раз неправильно, другое дело». — От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. — Пришлешь? — Пришлю. Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать земских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят, выпивают. Является нарочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели. Адмирала зубор хорошо помнил. И кончину его помнил. Отпраздновав свое 85-летие, адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и застрелился из револьвера системы бульдог. Кончено дело! Зарезан старик, Дунай серебрица блистая. Первая строка его излюбленной присказки произносилась с мрачным наслаждением. Затем переход к радостному удивлению и хох.